Глава 18 Мгновение. В животе урчит. С утра крошки во рту не было. Мирка заботится о том, чтобы нам было что поесть, так что мне придётся ждать, пока он придёт. Как думаешь, он про меня не забыл? Черепаший суп. Один из работников на ферме сказал, у нас сегодня на ужин черепаший суп. С ума сойти. Да чего же мне сейчас хочется черепашьего супа? но я не могу просто взять и вернуться». Несколько недель назад нас подвозил мужчина, похожий на черепаху. Так он высовывал голову из грузовика. Когда Мирка объяснил, что нам надо на ферму с водонапорной башней, он просто кивнул, засунул голову обратно в кабину, подождал, пока мы заберёмся с рюкзаками в кузов и тронулся. «Сейчас на дорогах всё больше таких грузовиков. Я предпочитаю конные повозки». «Не трогай!» – предупредил Мирка, как только мы забрались. И я увидел пожилую дворняжку в углу, которая смотрела на нас белыми глазами. «Сука!» – понял я по соскам, усеившим её живот, подобно маленьким мёртвым мышатам. Мы сели спиной к дворняжке и к кабине водителя, чтобы смотреть назад из кузова. Мирка хотел сидеть именно так. Каждый раз, когда я оборачивался к собаке, Мирка издавал какой-нибудь звук, чтобы остановить меня. И я торопливо переводил взгляд на дорогу. Мне кажется, если бы собака принялась делать что-то запретное, он бы издал тот же звук. Дорога была долгой и однообразной, и вдалеке она становилась всё уже и уже, сходясь в точку между жёлтых полей. Напоминала молнию на куртке Мирка. У меня на куртке пуговицы слишком маленькие для моих пальцев, так что Мирка помогает, когда холодно. Я представил себе, как эта молния стала бы открываться, если бы водитель остановил машину и поехал обратно. Я не был уверен, интересно ли это Мирка. Мы же ехали на ферму работать. Он где-то вычитал, что там работников не хватает. «Этот мужик похож на черепаху», — сказал я. «У тебя повсюду животные, Додо. Но ты прав. Он действительно напоминает черепаху». Мирка так и смотрел на дорогу, но я заметил, что он улыбнулся. «Мне бы хотелось погладить ту собаку», сказал я тогда. Мирка не ответил, просто покачал головой. На узкой просёлочной дорожке грузовик съехал на обочину, и мы спрыгнули. На указателе было что-то написано, но я не мог прочитать. Черепаха снова высунула голову, за ней руку и показала на дорожку. Потом голова на длинной морщинистой шее втянулась обратно, Машина газонокоса и исчезла. Почему он ничего не сказал, спросил я. Наверное, ему нечего было добавить. Мы ведь и так всё поняли. Нам сюда. У него на лице вообще всё было. Не помню, был ли у него нос и уши. Но нос-то у него должен был быть, правда? Да, нос точно был. А брови? Не помню, брови у него были? А ты помнишь? Нет. Вот бы хоть один из нас помнил. Это неважно важно, Додо. По-моему, важно. Мирка покачал головой. Он часто так делает. Мы пошли, и через некоторое время он всё же ответил. «Послушай, Додо, ты так стремишься всё помнить, малейшие детали. Но ты никогда не сможешь запомнить всё, что с тобой происходит. А то, что запомнишь, едва ли сможешь воспроизвести в правильной последовательности». Какие-то моменты всю жизнь будут представать перед тобой явственно, а другие, иногда долгие отрезки, потеряются в темноте забвения. Не надо из-за этого расстраиваться. Не все мгновения одинаково важны. Тогда я задумался, а так ли будет важен этот момент, когда я потом буду вспоминать, что происходило. От таких мыслей можно и с ума сойти. Сколько длится мгновение? И как узнать, что оно закончилось И началось следующее. И сколько я тут уже сижу? Час? Два? Едва ли я когда-либо забуду того человека, похожего на черепаху. Но сейчас я жалею, что не запомнил его получше. Помню его собаку. У неё были мягкие лапы и кустистые брови. А тебе не кажется, что очень странно, почему у женщин не может быть кустистых бровей, а у сук могут? И у мужчин. У многих такие брови особенно у стариков. Мне очень нравится проводить по ним пальцем. Вот так. А чуть позже Мирка сказал кое-что ещё. Мы тогда увидели ферму на горизонте. Она становилась тем больше, чем ближе мы подходили. Из плотной тёмной тени вдалеке она превратилась во множество отдельных строений. Я видел основной дом в два этажа, а перед ним водонапорную башню, хлев и три больших амбара. Ещё там было низенькое здание, наверняка в нём мы будем спать. Это была большая добротная ферма. И люди там были. Я заметил группу мужчин рядом с амбаром, которые грузили что-то на телегу. Кажется, мешки с зерном. Другая телега катилась вдалеке по колее, а совсем вдали в полях крошечные головы плясали над колосьями. Жатва. Скоро и наши головы будут плясать в полях, пока всё зерно не будет убрано. Внезапно Мирка остановился. Я тоже. Он посмотрел на меня тем особенным взглядом, от которого становилось не по себе, потому что я знаю, что сейчас он скажет что-то важное, что я во что бы то ни стало должен крепко запомнить. Это точно не то мгновение, которое может исчезнуть в темноте забвения. Слушай внимательно, до-до. Если на ферме что-то пойдёт не так, уходи. Убегай в ту сторону» он показал пальцем, куда мне бежать. «Вниз, через луг и к деревьям. Держись подальше от дороги. Доберёшься до реки, иди вдоль неё на запад, пока не увидишь камни на берегу и большую плакучую иву у излучины. Мы там бывали пару раз, когда шли вдоль реки с гор. Тебе там понравится. Там есть небольшая прогалина, можно сидеть и смотреть на воду. Тропинок от дороги нет» так что кроме нас люди едва ли туда зайдут. «Это там жила ворона?» спросил я. «Да, там. Жди меня на той прогалине. Тебе нельзя рисковать. Спрячься в кустах как можно лучше. Я уж тебя найду. А ты жди и не вылезай, пока я не приду». Я сделал, как он сказал. «Вот тебя нашёл. Теперь мы просто ждём, когда Мирка меня найдёт». «И знаешь что? Я не рисковал». Сделал в точности, как он сказал. Ему придётся меня простить за то, что я натворил это с той девушкой. Постарайся ни во что не вляпаться. Ну ладно. Это он тоже говорил. Он часто так говорит. Я же не специально. Я правда стараюсь, но это трудно. У меня руки словно совсем голову не слушаются. Может, он сможет сердиться на мои руки и простить голову? Потом Мирка снова посмотрел на ферму. «Ну что, пойдём?» «Зерно само себя не соберёт». Он улыбнулся мне и похлопал по спине. «Сейчас они увидят силача, лучшего работника, чем ты не найдёшь, Додо». И мы побрели, Мирка и я. Бок о бок, как обычно. Мы выяснили, что на три моих шага приходится четыре его. Кажется запутанно, пока не сосредоточишься на звуках. Тогда слышно, как это сочетается. Мы смирка кривовато, По-особенному дополняем друг друга».